Да ведь гипофиз не повиснет же в воздухе. Ведь он всё-таки привит на собачий мозг. Дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьи, и поймите, что кот это лучшее из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце.